20 Был поздний вечер, в глубине темнеющего мира привычно тикали часы. Сквозь полосы дождя в саду дрожали листья, ноги мерзли в сыреньком тепле, холодной, как смертвица, чужие пятки, и отражение ее лампадки скакало в горничном окне. Во сне приснилось интересное кино, стоят скамеечкой Ее гостинцы до своих, из сумки на колесах, черный зонтик папин, рассадка на газетке в темных катышках земли, Трепички тяпка, вовсю черлычут воробьи. В ограде половинкой тенной сходит снег, тропинками вдоль стен ручьи бегут, последний пористый, лимонный талый солнечный ледок. Она на свечку спичками по коробочку чирк, а ветер сдует огонек или сломает в пальцах тонкий стерженек. Она опять чирк-чирк и говорит «Чего ж ты натворил, проклятый? Чего ж ты сделал то, проклятый ты, проклятый? Чего ж бабит без тебя?» Из отпущения невидимого веса как с всех этих курточек, поддевок, шапок, валенок, галош. Как будто новый надел весенние сандалии, он вдруг по птичьи разевает рот, сказать, что жив. А рот так странно радостно кричит «Чирик! Чирик! Чив-чив!» Начавшейся весны таинственная власть и полусумрак монастырских стен, будя стремительный летучий воробьиный гром «Чирик! Чирик!» Вот я, и я, и я. Жизнь благодарно принимала смерть. Зимы растаявшая тяжесть, живой и дышащей земле, впитавшей горе за тем, чтоб напоить цветы. И солнце тянет из тени цеплячие веснушки мать и мачех. Чирик-чирик, непобедимая воскресшей жизни сила, апрельский холодок, смеющийся в лицо прыгучим солнцем, «Чирик-чив-чив! Я жив, мам! Я не умер! Я не умер, мама! Я! И я! И я... я!» Дверь скрипнула, открывшись в комнату пустую, и в прочерне щели мелькнуло дедушке лицо. Сухая тихая рука держала створку. Дед был чудной, одежды, как младенцу велики. Стоял в дверях и улыбался, так светло и странно, как будто больше не боялся рассердить ее. И он сквозь сон спросил, «Дед, ты чего? Дед, ты куда?» И дедушка ответил голосом ее, «Петруш, пойди-к!» Еще стояла память сонным облачком парным и растворялась, отдалялась тая. Летучие медлительные пятна рыбы плыли, Качая воздух золотом хвостов, продляя свет, как если спрячешься в сарай, а солнце в щель досок, сквозь темноту прожектором высвечивает странный танец пылик, в тень исчезающих бесчисленных существ, застигнутых расплох лучом в своем кружении, существ, невидимых во тьме и существующих на свет. И миром ласково манит. Из глубины подушки воскрешающее солнце. Таинственный покой, таинственный поток, Живая правильность времен, на смену жизни — сон, На смену жизни — жизнь. И общий гул отдельных голосов, как колокольный звон, Река несет за поворот к зиме по лету, Жужжание шмелей и птичий переклик, и дятел — тра-та-та! На синих неба парусах протяжный шум лесных корон соединяет в хор осмысленной гармонии всего. Все бесконечно. «Слышь чего? Пойди-к!» Ты выше самолета, там летишь и видишь квадратики полей, разбросанные кубики домов, дорог и рек, двоящиеся нитки, машинки муравьев, дыминки, трупы, мостиков-травинки, и в зеркальце пруда царица небо, птица раздвоится, и солнце смотрится в себя. В излом времен струится тихий свет, и мама папе что-то говорит, и папин голос слышен, и ты устал, в постели хорошо, тепло, ты ниже, ниже, вкусно пахнет от Айвенга книжкой, и досками скрипит в стене, несуществующий сверчок, особая усталость сна, в каком набегался, летал, ходил, жил-жил и снова живи, беги, иди, лети, и верно помнишь, что летаешь просто, и можно очень-очень высоко, так высоко, что стать невидимым с земли, что стоит только захотеть, и напрягаешь пятки, только оторви. И пятки поднимаются с ковра, соскальзывают тапки, и ты летишь, кричишь им всем «Лечу! Петруш, пойди-к!» Он посмотрел на дверь с тоской, как будто кончились каникулы у сна, у папы отпуск. Как будто только понял все, подумал «Вот бы умер я!» Она «Петруш, пойди-к!» А я лежу такой и умер. Она придет и ничего не сможет, ничего не сможет, ничего. «Петруша!» Она звала с пустой не как всегда, а как-то так, как будто разбудить боялась. «Тихо!» «Пойди купеть!» И из тепла откинув одеяло, ступил на пол. В два тапка влез, побрел, дверь приоткрыл, спросил с порога «Что?» Пойди-ку, посмотри, чего это разбудить-то не могу я во. Он подошел. Он подошел и подошел еще поближе, как будто где-то, но не здесь, где смерть соседствует за дверью, где просто так она лежит, как ты еще вот только что лежал, где ничего уже не может разбудить ее, и ничего ее бесповоротнее и ближе. И было пусто в комнате пустой, как будто в ней осталась только тишина газеты уголка, остановившего колесика щитка, и тик часов по пустоте крутящее время. Стеклянные глаза смотрели в потолок. Дед улыбался. Из края губ стекала на подушку черная слеза. Чего это, а? Шмешной! Чего это так замерз-то наш квозило? испуганно и жалобно спросила, сама ответила, «Постой-ка с ним, я пледик принесу. Он умер, баб. И, улыбаясь, недоверчиво и странно, она сказала Ни, -и -и, обмерз! Он мертвый ба. Что мелешь, отойди, иди, пошел! Замерз он. Холодно ему. Что стал? Что стал, проклятый? Грелку грей!» И на секунду он поверил ей и сделал шаг к веранде и остановился. «Данило, просыпайся, слышь, Данило, слышь!» Откинув одеяло, она звала, звала, трясла, будила, а он, завороженный, повторял, «Он умер, баб! Не надо, баб! Не надо, баб! Не надо, баб!» И разогнулась, взвизгнув, замахнулась, хлестнув на наотмашь с безнадежной силой любимое застывшее лицо, и голова сушеным яблоком скатилась по подушке, уткнулась, отвернулась от нее. И дедушки рука упала за полог, и как змея петля обрезанной веревки распрямилась, скользнула вниз от рукава его под ноги ей. И недоверчиво, сердито, от пола взгляд переведя лоб в лоб, глаза в глаза, она спросила, «Что, Петрушка, вместе бабку провели?»